Глава 8. Маска В стороне как раз виднелся подходящий тупичок, где мы могли бы сохраниться. вот только как туда дойти? Что-то мне против воли представляется, как мы собираемся сделать первый шаг, и кто-то обязательно чем-нибудь хрустнет. Сучком, например, хотя их тут нет, впрочем, и камень прекрасно подойдет на эту роль. «Алекс!» Неожиданно я вспомнил как этот, вроде бы как бывший шпион Короля Духов, обычно набит артефактами, как новогодняя елка. «У тебя есть что-нибудь для бесшумного шага? Мне бы хоть начальный эффект повесить, и тогда я словом смогу его раскачать. А без основы, боюсь, моих сил уже может оказаться недостаточно». «Есть амулеты», — голос мечника даже вот так мысленно прозвучал неуверенно. То ли он не нечасто общается таким способом, то ли начал что-то подозревать. Раздай их всем. На какое-то время повисла пауза. Ты знаешь, сколько они стоят? Сколько экспрессии в голосе. Но главное, мне повезло. Ведь раз Алекс ругается, значит, нужное количество амулетов у него есть. Раздавай. Ты же понимаешь, что будет, если мы пойдем, и кто-то нашумит. В этот раз я буду спасать уже только себя самого. Вы почувствовали эффект поля тишины? Я массовый артефакт использовал. До меня долетело недовольное обурчание Алекса. «Потом вернешь мне, как доберемся до земли. Как только ты оплатишь операцию по твоему спасению...» Я не удержался от легкой шпильки, оставив за собой последнее слово, и обрубил связь. «Добавим несколько усилений, чтобы воздействие обычного артефакта сработало и против действительно серьезных противников. А теперь медленно двигаемся вперед. Сейчас самое главное, чтобы в нашу сторону никто не повернулся». Мы шли гуськом, каждую секунду ожидая, что вот-вот нас заметят, но этого не происходило. Боссы, видимо собранные на случай сбоя системы из-за нашего геноцида охотников, непонятно уже о чем разговаривающие некроманты девчонка. Кстати, а почему я прекратил их подслушивать? Год назад, во время сражения с князьями, я же выяснил, что слово прекрасно помогает решить вопрос с расстояниями. А мне же очень интересно». В итоге, когда мы уже почти дошли до поворота, вроде бы тут всего метров двадцать было, а сколько нервов, я активировал прослушку, и с печалью, глядя, как каждую секунду тратятся драгоценные минуты слова, принялся вникать в то, о чем говорила эта парочка. «Сафи!» «Ну вот, сразу же узнал имя девушки в зеленом». «Мы делаем все, как ты приказывала. Нао обманул этих слабаков». И они отправили сюда тех, кого вы ищете. Причем никакого силового воздействия с нашей стороны, чтобы никто из возможных наблюдателей ничего не заподозрил и не смог передать информацию за пределы. Не твое дело думать о пределах и наших делах. Прошу прощения, я просто запомнил, как вы говорили, что они в тот раз могли... Замолчи! Кажется, некромант, несмотря на свой возраст, допустил совсем уж детскую ошибку. Начал волноваться и слишком много говорить, в итоге упомянув что-то неприятное для его собеседницы. Вот только почему он так боится этой Сафи? Даже если у той уровень князя, так и у него он такой же. Хотя, кажется, я понимаю. Кажется, что-то сейчас произойдет, так и подмывает задержаться ненадолго, и не только дослушать, но и увидеть. И именно в тот момент, когда я, задержав дыхание, обернулся и посмотрел на девушку, На лице ее проступила костяная маска. Словно собранная из черепков, она напоминала те, что мы все так стремились заполучить в мире карика. Правда, ни у меня, ни у кого-либо из моих знакомых, они вот так визуально никогда не проступали, разве что в момент первой активации, а у этой прямо-таки кости на лице. Под сводом и пещеры пронесся тонкий крик боли. Сначала я подумал, что кричит кто-то из наших, уж больно звонко и чуть ли не по-девчачьи звучал голос, но потом я осознал, что этот вопль рвется из груди старика-некроманта. И что с ним? Чего такого сделала Сафи? Всего-то подошла и положила руку ему на лицо, а он аж рухнул на колени. Что-то все это выглядит уж слишком опасно и слишком непонятно. Одно из самых нелюбимых моих сочетаний. Оно ну встать!» Сафи неожиданно крикнула, обращаясь к боссам-охотникам, и те тут же вскочили на ноги. «Вот же черт! Ведь она смотрит именно туда, где мы еще недавно стояли. Неужто что-то почувствовала?» Понимая, что больше рисковать точно не стоит, я отменил прослушку и отступил за угол. «Да, теперь я ничего не вижу и не слышу, но и меня заметить сложнее, а это сейчас, наверное, самое главное». В итоге мы проторчали в этом тупике, не решаясь выглянуть, около часа. Потом я наконец-то решил посмотреть, что же происходит в основном коридоре, и увидел лишь вынюхивающих что-то вдали боссов. А Сафи и Некромант уже ушли. «И что будем делать дальше?» Рядом со мной, появившись словно из воздуха, пристроилась Олеся. Такое чувство, что за последний год она серьезно так прибавила в манерах, по крайней мере, по сравнению с прошлой собой. «А еще... она совсем не упоминает наши былые приключения из ссоры, за что ей отдельное спасибо. Я думаю...» Тут мне пришлось замолчать, потому что решение я еще не принял. За этот час я испробовал несколько способов, что могли бы несколько изменить наше положение, но все было тщетно. Сколько бы усилений я ни кидал на костер, он все равно не разгорался. На связь с моей тоже не получилось выйти... Хотя ведь даже при вторжении демонов мы могли общаться. Проклятое место. Продолжим идти вперед? К нашему полевому совещанию присоединился Алекс. Вожди охотников нас не замечают. Прокрадемся, и там уже в конце, как я понял, нас ждет проход в обычные миры. А еще армия нежити и три некроманта уровня князя, играющие за наших врагов. Я закончил за парня. Нет, с той стороны нам ловить точно нечего. Но как тогда выбираться? Мне лично больше в голову ничего не приходит. Мечник развел руками, случайно задев стоящего рядом обычного парня. И тут меня осенило. Ведь кто все эти вытащенные мной из лап охотников люди? Правильно, тоже охотники, только на духов. И пусть связь со стихийными планами тут тоже не работает, но что-то из их добычи у них ведь должно было сохраниться. Мне нужен дух огня. Моя неожиданная просьба сбила всех с толку, но тут один из моих собирателей добычи сообразил, что к чему, и протянул мне камень основы. «У меня есть, правда, он только низший». «Это Смирнов?» Я отметил для себя эту, уже знакомую фамилию. «Ничего, особой роли это играть не будет. Я осмотрел камень, который, как оказалось, используют и таким образом. Возьми свою награду». Я передал парню небольшой сверток, состоящий из полного комплекта доспехов древнего типа. Пусть у людей перед глазами будет пример не только смерти и потерь, но еще и того, что они смогут здесь приобрести». «И зачем тебе дух?» — Олеся заглянула мне через плечо и осмотрела камень, мечущимся внутри кусочком пламени. «Есть у меня, знаешь ли, опыт того, как можно помочь появиться новому королю духов?» Я широко улыбнулся. В общем, план таков, помогаем этому малышу расти, а потом уже он откроет нам отсюда дорогу домой, ведь именно эти же существа у нас главные по межмировым путешествиям. Я постарался восстановить в памяти все, что мы провернули вместе с моим бывшим духом обмана, прежде чем он перешел в новое качество. Конечно, по правилам тот способ больше не должен сработать, но я ведь помогал появляться еще и королю огня. В общем, думаю... Если немного смешать обе те ситуации, то что-то обязательно должно получиться. Тем более, что мы ничего не теряем, вроде бы.